Глава 12. Дик встретил его в парке, всего в паре кварталов от дома целительницы. Охотник явно спешил. Пусть его лицо привычно не выражало никаких эмоций, но что-то подсказало Идену ждать неприятностей. Ленс так и не вернулся из обителя», — сразу сообщил Дик, подойдя к командиру. Уже за полдень. Новость старшему отряда не понравилась. Он знал, что Ленс останется на ночь у жрецов. Надо было о многом расспросить их, к тому же получить подтверждение, что в обители смогут выходить Сида. Но Дик прав, охотник слишком задержался. "То верно, дом старейшины?" коротко спросил Иден. "В комнатах его нет", четко отрапортовал Дик. Повозка, на которой возили Сида на площади, к местному главе Ленс не заходил. Надо взять коней, решил его командир. Начальник стражи понял, что день не задался. Охотники опять были здесь, в его кабинете, хорошо хоть не всей толпой, как в первый раз. Пусть только двое, но их лица, по которым и не прочтёшь ничего, их солдатская выправка, а главное, слава охотников заставляли начальника нервничать. Так давно он вернулся, господа. Сверяясь с записями в книге, сказал он им. Часо два назад проехал, вроде на повозке старейшины. Ехал один, уточнил Иден. Так кто же ему в компанию напросится? отозвался стражник и тут же втянул голову в плечи, поняв, что ляпнул лишнее. За ним никто не проезжал, командир отряда оставил всё это без внимания. Тут у ворот никто с ним не говорил, нет же? Уже не зная, как отделаться от нежеланных посетителей, воскликнул отчаянно начальник стражи. Спешил он, гнал, лишь имя назвал, да напомнил, что заселился в городе только вчера, будто я без него не знаю. Охотники развернулись и молча вышли вон. Они пронеслись галопом обратно на центральную площадь, привязали коней возле дома старейшины. Оставалось лишь обыскивать улицы и дома, выспрашивать прохожих. Дик нашёл цветочницу, молодую девчонку, которая видела Ленца. По её словам, охотник направлялся куда-то в сторону торговых рядов. Идано это очень не понравилось. Таков же был маршрут Сида. К рядам вела самая широкая улица, которая дальше обещала стать длинной площадью, где и устанавливали лотки торговцы. Охотники обшаривали все закоулки, заглядывали во дворы, спрашивали в лавках, Ленца видели, и все уверяли, что он шёл к рядам. А торговые лотки и балаганы были уже совсем близко. На подходе к ним росло и количество людей на улицах. Прохожие привычно опускали глаза, сторонились, обходили по широкой дуге рыцарей. И снова, как в прошлый раз, Иден почувствовал чей-то взгляд. Снова это была она. Геоцентовая ведьма стояла в самом начале рядов, не таясь, будто ждала. И когда их с охотником взгляды встретились, она уже привычно развернулась и быстро зашагала прочь. Ведьма знала, что он последует за ней. Командир отряда только успел подать знак Дику, указать направление. Младший из охранников послушно следовал за командиром. Иден, не знал, заметил ли Дик ведьму, Главное, что охотник не отставал. Лишних вопросов от своего подчинённого услышать командир и не рассчитывал. Снова гонка по улицам. Ведьма не пошла сквозь ряды, свернула правее, в первый же переулок, потом пересекла параллельную торгам улицу, скрылась за углом одного из зданий. Иден упрямо шёл за ней. На этот раз он уже не задавался вопросом, куда его ведёт эта женщина. Он уже знал, что она хочет им показать. Ведьма снова исчезла, оставив за собой шлейф тонкого аромата своих цветов. А перед охотниками был какой-то проулок, тёмный и тесный. Он вывел на пятак между двух дворов. Место, куда складывали ящики из под овощей торговцы ближайших лавок. Тут пахло тухлятиной и землёй, ещё немного сладостью переспелых фруктов. И уже привычно в эту мешанину вплетался всё тот же тонкий аромат гиацинта. Облако на солнце, буркнул Дик. Нет, тоньше, такой очень светлый, розовый. Это было его даром. Охотник видел след чужой магии. Именно так, в разных оттенках цвета. Только не всегда мог чётко эти нюансы описать. Обычно он находил возможность показать командиру нужный цвет. Но здесь, в этом неуютном и грязном месте, таких нежных оттенков быть не могло. Идан лишь кивнул напарнику. Он мог представить, как выглядит цветок гиацинта. А Ленс был здесь. Он лежал на земле в позе испуганного ребёнка, поджав к груди колени, прикрыв голову руками. На нём почему-то был только один сапог. Одежда в беспорядке и грязная, но рыцарь был жив. Зачем она это делает? Дик всегда был сдержан, в силу пережитого последнего проклятия, в силу пройденных испытаний, но сейчас в его голосе звучало какое-то отчаяние. Она охотится на нас, потому что мы охотимся на неё, напомнил ему командир, при этом начав осматривать их пострадавшего товарища. Чувствуя его осторожные прикосновения, Ленц застонал и постарался отмахнуться от Идена рукой, как капризный ребёнок, кто играл слишком долго, а теперь не хочет даже дойти до кровати под уговоры родителей. Командир заметил, что уголки его рта испачканы чем-то сладким. Запах изо рта рыцаря был знакомым: та же сдоба, мёд и корица. Иден приподнял верхнюю губу Ленца, На зубах охотника были ещё заметны мелкие крупинки мака. Иди за старейшиной, распорядился командир. И за повозкой сами отведём к целительнице. Не в обитель?» — уточнил Дик. Стефан поможет, уверенно отозвался Иден. На теле Ленца вновь не было следов от злонамеренной магии. Снова он остался жить после проклятия и наверняка опять потерял память. Значит, орден лишился ещё одного рыцаря. Но почему Гяцинтовая ведьма сама привела их к тому месту, где совершила преступление? Спустя час Иден вышел из уже знакомой двери дома Алиды. Стефан ждал его во дворе, устроившись на небольшой скамейке. Странно это, Иден заметил, старейшина нахмурясь. Ведьма эта странная. Одних убивает порчей, детей изводит, кто совсем ни в чём не виноват, но почему-то оставляет в живых охотников, кто и приехал по её душу. Если на Сида и дика напала та же ведьма, заметил командир рыцарей. Каждая из них действует своими методами, имеет свои привычки и те правила, которые диктует её дар. В убийствах одно, а здесь совсем другое. Ещё хуже, буркнул Стефан. Если их двое, и за что это моему городу? Он тяжело вздохнул. Повезёшь его в обитель опять? поинтересовался старейшина. Не могу, честно ответил Идан. Нас осталось всего двое, нельзя разделяться. Он помнил о том, что где-то на этих же улицах сейчас скрытно ведёт свою охоту и Ройс. Но выдавать своего самого верного и опытного рыцаря командир не собирался. Отвезу сам, решил Стефан. Заодно поспрашиваю там, что додумаюсь. Спасибо, охотник чуть поклонился. Не за что, отмахнулся старейшина. Сам не сгинь без меня тут. Я знаю, чего нужно избегать, признался Иден. Воды поберегись наставительно изрёк местный голова. Что ещё могу сделать? Может, найти кого подсобить, в чём, подсказать? Да. Этого не стоило делать, но охотник не удержался. Ты помнишь Лису? Стефан нахмурился, а потом чуть ли не просиял. Милиса, он закивал. Конечно, я её помню, больше не саму девчонку, а её мать. Они жили за стеной, но после того случая, ну Он замялся. После того, как погиб твой отец и другие люди в квартале, нашёл нужные слова старейшина. Они переехали в обитель. Зелона же была травницей. Вот там у жрецов, к лесу ближе и безопаснее. Алиса... она наездами в наших местах бывала. Только три года назад, когда её муж погиб, снова вернулась в обитель. Жила с год там, не выезжая. Сейчас Да, и в городе бывает, и там у жрецов. редко её вижу. Как ты-то её вспомнил? На этот вопрос Иден отвечать совсем не хотел. Он и не забывал ту девочку с золотистыми волосами и вызывающими взглядами. Она просто была его детством. Многие пострадали тогда, кто жил рядом. Нашёл охотник безопасное объяснение. Мне называют разные имена, я о них и узнаю. А, -а, -а! Старейшина закивал. Но «Ну, это тебе надо. Всё же родной тебе наш город. И мне пора посмотреть многие родные места, отозвался рыцарь. Стоит поторопиться и поймать ведьму. Бывай, махнул ему Стефан на прощание. Береги себя и своего парня.